Глава 17. На востоке от Коломны. Село Парфинтьево. Посёлок лежал в руинах. Начался крупный пожар, который было попросту некому тушить. Пытаясь не пустить монстров в городу, сражавшиеся здесь люди понесли большие потери. К счастью для выживших, сейчас гоблины отступили прямо под град снарядов, падающих с неба. Взрывы громыхали совсем рядом. Минометы и артиллерия работали по большому бараку, в котором и открылся портал. Людей там давно не осталось, и ничто не мешало сравнять место с землей. Иномирные существа неплохо держали удар, но уже не могли свободно перемещаться. Сбежать им не давало плотное оцепление из одаренных. Воздух то и дело пронзали огромные огненные шары, взрывные заклинания, лучи света и черные кляксы. Призрачный рыцарь в латах одной оставшейся рукой нистово забивал мясную тушу, которую люди немедленно нарекли халком. Во всём этом хаосе и беспорядке спрятавшийся за забором одного из домов Александр Иванов склонился над телом боевого товарища. Обычный мужчина, худощавый и курносый, военная форма на нём висела мешком. Он пытался как-то перевязать раны от стрел, который он вырвал, стараясь помочь товарищу чем только усугубил кровотечение. «Э, братан, харе не отрубайся!» Окровавленной рукой он похлопал по щеке нового знакомого, который едва оставался в сознании и стонал от боли. «Добей меня, мля. Как же, сука, больно!» «Не, братан, да меня командир вздрючит, если и ты умрешь. Давай, я уже позвал долбанных целителей. Твари везучие, их в бой не посылают». «Шурик, мля, добей! Больно!» Мужчина не исполнил просьбы, пытаясь что-то сделать с ранами. Эти двое были самыми простыми одарёнными, вступившими в СПО лишь после появления таймера. Первый уровень — необычный дар под названием «Усиленный воин», который делал из него самого простого мечника, которому из магии доступны только краткосрочные усиления и навыки вроде берсерка на себя самого. Большинство подобных одарённых, набранных в огромные группы, В двухмесячном курсе учили пользоваться оружием и сражаться лицом к лицу, едва они осваивали активацию навыков. Но ему и в нормальном обучении отказали за какие-то там оскорбления. Хотя изначально намекали, что в его даре сокрыто что-то необычное. И сокрытый талант показал себя именно сейчас. Когда его товарищ все же скончался от кровопотери, Шурик вздрогнул, а потом замер. Уровень повышен до седьмого. Скачок сразу на четыре уровня позволил испытать ни с чем не сравнимое блаженство. Иванов на несколько минут отключился от реальности, погрузившись в чистейшую эйфорию. Физические характеристики скакнули вверх, сыпались уведомления об открытых способностях, новых ветках прокачки и получении свободных очков. Открыт путь пожирателя. Когда волна удовольствия схлынула, Одарённый только и смог что выругаться, пытаясь выразить неописуемые эмоции. «Я чё, получил опыт?» «Даже не я его прикончил». Системе было глубоко наплевать на восклицание человека. Возможно, она посчитала его неумелую помощь за нанесение урона. Вот только он слышал, что, когда посланцев спрашивали, будут ли давать опыт за убийство людей, они всегда отвечали «нет». Какие-то умники одобряли решение неизвестных богов. Ведь это защищало мир от хаоса, прокачки друг на друге или на гражданских. Однако ему дали, да еще так много. Он вспомнил о своей необычности и глубоко задумался, что с этим делать. Говорить точно нельзя или поставят под особый контроль. Но сколько на этом поле боя еще безнадежных, умирающих, которые могли бы помочь ему? Снова принести то чувство скорейшего прогресса. Краем глаза он заметил движение и, схватившись за так и не испившей крови, грубо сделанный меч, посмотрел вверх. Вдали в небо поднималась красная сигнальная ракета. Юго-западная часть Коломны, захваченная монстрами. Наталья Цветкова вовремя заметила перемену в происходящем. Еще недавно большая группа успешно сражалась с бесчисленными крысолюдами. Слабейших из них удавалось убить из обычных дробовиков. Правда, все патроны быстро расстреляли, пытаясь подстрелить и более мощных существ. Своей магии она несколько раз удачно накрыла большие группы и получила новый уровень. В ближний бой она не стремилась и держала запас маны на случай, если что-то произойдет. И не зря. Враг возник внезапно и тут же атаковал их ливнем золотистых кинжалов, испускающих вспышки энергии. Наталья в последний момент успела отпрыгнуть и вложила максимум сил в умение покрова защиты, ставшее доступным совсем недавно. Грохот, вспышки и крики людей — всё смешалось. Ей не хватало восприятия различить атаку. Не было и речи об уклонении или отражении ударов. Ей просто повезло, что ни один кинжал не попал в неё. Хотя одна только волна силы едва не сокрушила её защиту накрыли самых уставших и раненых в центре построения. Она, к счастью, стояла с краю зоны и успела прыгнуть в выжженный и стоптанный огород разрушенного дома. Где-то совсем рядом несколько раз лязгнула сталь. Свист воздуха, удары и треск заглушали всё. Огромная сила бушевала где-то совсем близко, а ей противостояло вовсе нечто неправильное, отрицающее весь мир магии. Понимая, что надо бежать, Наталья не смогла не обернуться. В тот момент она впервые осознала бездну разницы в силе между ней и встреченным в самом начале парнем, Алексеем, который носил неопределяющееся оружие и владел уникальным даром. Теперь Наталья поняла, почему он сражался с монстрами так, словно это было для него рутиной. Все они были для него слишком слабы. Две смазанные тени сталкивались раз за разом, отшвыривая друг друга на десятки метров и вновь сходились в битве. Скорость их перемещения вышла далеко за пределы человеческих возможностей. Она видела лишь последствия ударов и движений. Борозды на земле и вмятины на стенах, оставленные обычными прыжками. Наталья могла опознать врага лишь по пылающей золотой ауре, гаснущей около паренька, который легко разбивал магические клинки противника, Казалось, даже не взглянув на них, уклонялся так, как будто ощущал движение магии, даже если атаки летели ему в спину, и она знала только одного человека, способного на подобное. Прыжок в воздух казался роковой ошибкой. Создалось впечатление, что сейчас Алексея достанет энергетический серп, однако он его… разрубил. Остатки золотой волны пролетели дальше, раскрошив сперва покатую крышу третьего этажа кирпичного здания, на котором еще недавно стоял Алексей, а после раздробила в мелкую щебенку верхнюю часть здания, разворотив несущие стены. И снова стычка на невероятной скорости, закончившаяся гулким ударом. Темная тень, как снаряд, долетела до разрушенного здания, распластавшись на стене второго этажа. В тот момент Наталья наконец смогла рассмотреть напавшего. Остатки военной формы обтягивали почерневшее тело, словно превратившиеся в органическую броню из фантастики. У него имелись мощные наплечные наросты, выделенный пресс, защита суставов и когти на ногах, дающие великолепное сцепление. За его спиной развивался хвост спутанных, перепачканных в крови белых волос. Лицо стало уродливым, Но оно как будто не до конца завершило обращение. Даже проглядывался естественный оттенок кожи. Она узнала монстра. Точнее, его дар создания мечей, о котором рассказывали сослуживцы. Теперь она понимала, самый худший конец — это не смерть. Если ее схватят, то превратят в такое же чудовище. Но на пути измененного среди тел убитых стоял Алексей. От его вида сердце девушки пропустило удар, сжалась от ужаса. Рубашка окровавлена, из глубокого пореза на правой руке текла кровь, царапина на бедре и крупный синяк на скуле. Алексей глубоко дышал, сорвав из царапанной левой рукой и так почти оторванный рукав. Он не отводил взгляда от противника, не осматривался, не искал поддержки, не боялся. Может быть, ей показалось, но в его взгляде она увидела огонек, разглядела легкую улыбку. Монстр выбрался из стены и вновь создал вокруг себя набор клинков, опять начавших дробиться для ливня кинжалов. «Тварь, сражайся со мной!» Рев Алексея заставил вздрогнуть. Леск оружия походил на дробь отбойного молотка. Существо решило добить одаренных, и несколько кинжалов приближалось к ней, оцепеневшие от ужаса. Еще секунды ее пронзит, а ноги не подчинялись, и она зажмурилась. однако Вместо этого она ощутила, как слабеет ее магический покров. Открыв глаза, она ахнула. Алексей замер к ней спиной, его ноги пропахали полметра влажной земли. В окровавленной левой руке он за лезвие держал трескающийся треугольный клинок. лёш начала она говорить, — «отступай, он не сбежит». Последняя фраза подействовала на нее как электрошок. «Не я смогу победить», «Не, это моя битва». Враг не убежит. Не поворачиваясь, Алексей пошел вперед, со свистом взмахнув копьем. «Изотов, твой противник я. Не смей отвлекаться!» Подполковник стал намного сильнее. Но у меня было впечатление, словно порой он сражается не на пределе возможностей, как будто чуть сдерживается. Да, я теперь разглядел грязную, заляпанную кровью нашивку на обрывках формы. Да и его аура. Казалось, знакомый, что ли. Иногда удается отличать существ по ощущению от них. Хотя, может быть, это просто самовнушение. Наташа бы бежать, но я прекрасно ее понимаю. То, что на ногах стоит и не визжит, уже заслуживает уважения. Изутов оскалил белые зубы. Пожалуй, одна из немногих вещей, что в нем не изменилось. Снова прыжок вперед и ураганная стычка. Начинала накрапывать. Прогноз сбылся. Хорошо для пожаров и очень плохо для раненых, раскиданных всюду. Я хотел закончить битву поскорее и, наверное, впервые по-настоящему ошибся. После парирования Изотов сменил вектор движения в воздухе под невероятным углом. Не знаю, какого усилия это стоило его магии, но он извернулся и врезал по копью ногой. Оружие выскользнуло и закровавленной руки улетело в сторону. Правда, из своей позиции он не смог развить преимущество. Я приземлился на руины здания, у которого мы сражались, и выхватил меч, прежде чем меня достало его оружие. Вот только мой противник теперь отступал, посмотрел куда-то вдаль. В пасмурное небо на востоке поднимался красный огонек сигнальной ракеты. Сигнал об обнаружении исказителя. Нужно поскорее заканчивать с Изотовым и идти уничтожать предводителя. Даже если не убью сам, то хотя бы отрежу путь к отступлению». Сложность была в том, что, похоже, главная тварь призвала своего слугу на защиту. Плюнув на все, Изотов огромными прыжками несся к лесному массиву, оставляя за собой золотистый след. Времени подбирать копье не было, и я рванул следом за ним. Изотов держался за два меча, словно левитировал с их помощью. Правда, делал он это как-то медленно. Без сомнения он сам чудовищно устал от магических выкрутасов. Плюс я тоже несколько раз смог его достать. Прыжок и несколько ударов в спину. Противник получил широкую рану через голень. Остриё определённо задело кость. Вот только ответный энергетический удар заставил уклоняться. Мой дар и так работал на пределе. Мечник снова побежал прямо к своему хозяину, метая себе за спину свои летающие клинки. Уверен, их создание дорого обходилось по мане. А после столкновений со мной они раз за разом разрушались. Бесконечный дождь лишь замедлял меня. Форы надолго не хватило. Уже в лесу я оттолкнулся от дерева с такой силой, что оно затрещало и стало заваливаться. Магическое лезвие пронеслось в сантиметре от моей головы, дернув за волосы. А мой черный меч впился в бок. На огромной скорости я пролетел мимо Изотова, с трудом сгруппировавшись и затормозив ногами о другое дерево. Из глубокой раны на его боку хлестала кровь, Сияние магии угасало. Мое сердце бешено билось, руки наливались свинцом, раны саднили. Привычное ощущение битвы на пределе вновь сопровождало меня. Еще один прыжок. Кончик меча должен был рассечь грудь от правой ключицы до левого бока. Острие уже надрезало броню, в которую превратилась кожа. По мере моего движения оно все глубже погружалось в тело, рассекая измененную плоть и кости. Чуть-чуть не дотянул до смертельной раны из-за движения Изотова назад, но все равно вышел очень глубокий разрез. Клинок ударился обо что-то особенно твердое, и, вопреки моей антимагии, фигура вспыхнула золотом. Я успел закрыть лицо предплечьем, которое обожгло болью. Меня швырнуло спиной вперед, как ударной волной от огненного взрыва. Но я приземлился на ноги и вновь выставил меч. Изотов. Упал на колени, из груди вместе с кровью струилась алая дымка, и сыпались кристаллы. Я видел осколки, напоминающие тот алый камень. «Алексей, убей меня!» Я замер с выставленным мечом. Это мог быть обман, но... Я все равно устал. Короткая передышка не повредит. Не сомневайтесь, подполковник Изотов, убью. Или вы выпали из-под контроля исказителя? Нет, контроля. Телом управляет монстр внутри. Он ненадолго ослаб. «А если я сейчас сделаю так, чтобы вы не смогли никому навредить и убью Исказителя?» «Я уже думал об этом. Если убить предводителя, что станет с его армией?» К сожалению, Зотов резко мотнул головой. «Нет, бесполезно. Чужой разум поглощает меня. Я больше не могу этому сопротивляться. Даже я хочу убить тебя. Слушай, осталось мало времени». Он поднял на меня дрожащие глаза, налитые кровью. Оно говорило. Оно исследует, как лучше превратить нас в часть Орды. Они собирают души людей, берут намного больше, чем просто при убийстве, проводят ритуалы. Особая сила помогает преодолевать божественные барьеры открывать порталы. Таких, как он, много на земле, им неведомо милосердие. Среди людей найдутся предатели, которые получат право быть неизмененным рабом их расы. «А богам плевать. Им...» Изотов захрипел, мерцая то золотистым, то алым и фиолетовым. «Боги тоже поглощают наш мир. Их помощь — инвестиция. Это правда, уверен. Орда поглотила на пути сотни миров. Мы не первые, кому помогли. Все миры в итоге пали и были уничтожены. Убей меня! Скорее! а Зарычав нечеловеческим голосом, Изотов бросился на меня, вновь создавая клинки. Но его раны были слишком глубоки и плохо заживали. Я уклонился от удара и сначала разбил одно из орудий мечом. Вопреки моему присутствию, узоры сплетались в хитрые связки символов. Готовилась какая-то техника, но физически он промедлил, и я, вопреки неудобной позиции, рубанул под углом. Не попал по голове, но сбоку прорезал грудь и отсек руку, прикладывая весь свой вес, чтобы углубить клинок. Обжигающее золотое сияние полилось из тела, как будто в нем зажглась лампочка на сотню киловатт. Все, что я успел, это выдернуть меч и прикрыть гардой лицо. Удар оказался сильнее, чем я когда-либо получал. Мощнейшая ударная волна пришла почти одновременно с потоком вливающейся в меня энергии, стремительно толкавшей меня к прорыву. Эйфория прогресса смешалась с адской болью. Земля ушла из-под ног, в обожженных ушах свистел ветер, по спине хлестали ветви. Своим телом я пробил кроны деревьев и на несколько секунд увидел тяжелое свинцовое небо и ощутил клещущий ливень. А затем вновь рухнул куда-то в рощу, врезавшись во что-то сначала спиной, а затем и затылком. Очнулся я, ощущая холод, Иссаднищую боль. И снова здравствуй, бренный мир. Я проморгался и убрал с лица листья деревьев. Сквозь листву проглядывались облака и кусочки заметно потемневшего неба. Лежал я на ветвях липы. Левая нога свободно свисала вниз, правая зацепилась за ветви и торчала вверх. Тело жутко затекло, но, по крайней мере, в этот раз ноги чувствую. Ну что же, меня не сожрали монстра Должно быть, все сбегались на защиту исказителя. Руки покрывала обожженная корка старой кожи, от рубашки осталось несколько охватывающих руки, колечек ткани, штаны тоже ободрало, но не столь сильно. Хотелось пить и жрать. Как обычно, пойду раздобуду строительное топливо для организма. Хорошо, хоть поел мясо перед стычкой. Отведя на обследование себя еще несколько минут, подтянулся за ветви, И спрыгнул с дерева вниз на мягкий пружинящий подлесок и застонал. Более глубокие раны побаливали. Кожа еще далеко не везде успела нарасти новое Я стряхнул с себя все, что мешалось, и пошарил по карманам. Телефону кирдык Хорошо, что я давно научился держать запасной с полной копией. А сейчас вовсе начал хранить данные в облаке. Надеюсь, хоть Симка жива, ведь сейчас мне важно не терять номер телефона. Рации нет, ожидаемо. Документы каким-то чудом на месте в уцелевшем левом кармане. Серебристый кулон с фиолетовым камнем от жреца так и болтается на шее, невредимый. Сначала подумал убрать его в карман, но затем вспомнил, что мой отказ от системно-магических побрякушек выглядит совсем уж странно решил его оставить. Осмотревшись, почти сразу нашел меч, который я не выпускал до потери сознания. Стряхнул с него влагу и убрал в ножны обтянутые кожей монстра, которая перенесла вспышку гораздо лучше. А теперь поищем копье. Надеюсь, его никто не спер. Нет, в этом плане одному все же намного лучше. Я усмехнулся своим мыслям, повернулся спиной к солнцу и трусцой побежал на запад. В голове всплывали слова Изотова, из которых я могу сделать несколько важных заключений. Во-первых, у измененных нет пути назад. Этот вопрос продолжал крутиться на границе сознания и думать, что если внутри заперты люди, которых можно вернуть… Увы, по всей видимости, всё, на что способен сильнейший человек, это на какое-то время отсрочить окончательную гибель своей личности. Собственно, вот и ответ, почему изменённые переговаривались на иномирном языке и столь умело сражались. Это не подчинённые люди, а вовсе нечто иное. Во-вторых, теперь я уверен, что исказитель сильнее всех встреченных мной ранее врагов. Я не питаю иллюзий насчет того, что достиг пика силы Орды. Насколько сильно существо, способное сотворить подобное с кем-то примерно равным мне. Наконец, про то, что нет и шанса примириться с нападающими, я и так знал. Равно как и то, что Орда сделает все возможное для дальнейшего продвижения. А вот слова о том, что боги, по сути, заняты примерно тем же, мне не нравятся, пожалуй. Наше спасение — это не только вклад в попытку остановить Орду, это еще и инвестиция. И после колоссальных трат энергии на наше обучение они рассчитывают вернуть ее обратно. Вопрос в том, во что нам обойдется выплата. Насколько большим процентом окажется плата богам? Я прекрасно помню равнодушность посланницы. Они ценят жизни людей не больше, чем Орда. Может быть, чуть-чуть больше или же скованы ограничениями. Иначе могли бы просто стереть наш мир и забрать все, что останется, пока оно не досталось Орде, пришедшей позже. Истина проста. Мы пешки в чужой игре. Нам даже не положено знать, что на самом деле происходит. Наше дело — уничтожать монстров, вылезающих из порталов. И даже не скажешь, что среди людей это не встречается сплошь и рядом. Солдату в окопе не нужно знать планы генерала. Достаточно уметь исполнить собственную роль. Разве что солдат тоже каким-то чудом станет генералом, верно? Впрочем, идея сравниться с богами или хотя бы их посланцами, чтобы потребовать ответ, кажется весьма амбициозной. Но какой предел накопления силы? Пожалуй, я узнаю это только пока продолжая играть по правилам. Однако следуя не по протаренной дорожке, а засовывая голову в самые интересные места. Правда, это не отменяет необходимости защищать человечество. Просто бегать, сломя голову, не вариант. Нужно как-то систематизировать деятельность. Осознав ситуацию, я сначала усмехнулся, а затем и вовсе заржал. Дожил, бегу тут полуголый, ободранный по лесу, а думаю о том, как припереть к стенке богов. Леха, ты свои амбиции поумерь, и пока делай то, что можешь. И вообще, на богов не смотрят с вызовом на голодный желудок. Весь пафос пропадает. Я выскочил из леса и поймал лицом огненный шар тепленько согревает. Пожалуй, возвращение в вечернюю сырость меня даже расстроило. «Оставить, мля! Это человек, придурок!» «Целителя, срочно!» — закричал другой голос. «Какого хрена?» Я притормозил на периферии разрушенной деревни, патрулируемой одарёнными. Всё нормально, я махнул рукой и пошёл дальше, пытаясь сориентироваться. Пока бежал галопом по территории, исходное местоположение толком не отследил. Ко мне подбежал одарённый боец, рассматривая мой видок. «Что ты делал в лесу?» Отдыхал после катапульта на ударной волне. Я примерно понял, что в лес забежал правее. И значит, мне кажется, туда. «А повезло», — сказал солдат. Не знаю, что он там подумал, но я просто слегка качнул головой, вновь ощутил касание магии и посмотрел на одарённого, чьи руки едва светились зелёным. Лицо приняло недоуменное выражение. Он даже сжал зубы, усиливая поток мощи. На меня не действует магия, оставь попытки. Где собираются одаренные, чтобы их подвезли к Москве? Эммм. Мои слова словно обрабатывали в вчетверо дольше обычного. На главной улице, она самая широкая. По этой дороге прямо до линии разрушенных домов, направо и потом налево. Мое появление вызвало ажиотаж. И к нам бежали еще одаренные. лёш ты жив, лёша Я обернулся на знакомый голос. Ко мне бежала рыжая с копьем на плечи. Пятнадцать килограммов в одном оружии явно было для нее перебором, и все шарахлись с пути. Да, потерял сознание в лесу. «Неужели ты все еще охраняешь территорию?» «Что?» — она захлопала глазами. «Я...» э «Она, видимо, искала вас», — сказал один боец, видя, как девушка почему-то смущается. Говорила о том, что в лес убежал человек и должен еще быть там. «Ох, я должен быть польщен, наверное». Наташа поборола непонятное мне смущение и сначала потребовала аптечку, чтобы обработать мои раны, но я отмахнулся. Царапины и так заживут, любые народные объекты вытолкнет. Да и на самом деле все давно зарубцевалось. Подруга рассказала, что когда я убежал, бросив оружие, она решила мне на всякий случай помочь, как может. Нашла копье и побежала следом. Видела вспышку, и даже как меня отшвырнула, но не смогла найти в лесу. Причем напоролась на монстров и в результате убила нескольких. Ты меня спас. Многих спас, наверное. Спасибо. И это красивое название копья. Так, то есть пока она носила его в руках, оно в какой-то мере определилось системой? Ожидаемо и любопытно, блин. Можешь сказать красивое название? Наташа, судя по всему, не собиралась озвучивать его для всех. Мне пришлось просто согласиться. Как-нибудь потом придумаю, как вытащить информацию и сейчас. Слишком лень. Я забросил на плечо копье. На древке появилось несколько новых царапин. Впервые после возвращения людей его смогли повредить. Да и лезвие не помешает заточить. Задачка та еще, когда материал столь прочен. Надо бы найти мастерскую. По пути я выбрал относительно целый дом, около которого стояла машина. Разве что двери выбиты. И я зашел туда. «Ты чего, тут монстр?» Наташа напряглась. «Нет, после ранений умираю от голода и жажды». Рыжая снова стала хлопать ресницами зачем-то воровато осматриваться. «Это же мародерство». «Едва ли. Пищу все равно никто не будет отсюда вывозить. Обитателям дома она тоже вряд ли нужна. Просто не заморачивайся». Я действительно не понимал проблемы. О ценности вещей я вспоминал и исправно одергивал себя от желания просто взять нужное и пойти. Искать драгоценности и деньги я не собирался, а просто зашел на кухню. Водопровод не работал, но я нашел минералку и залпом выпил почти литр. Открыл холодильник и съел все восемь найденных яиц сырыми. Уже знаю, как хорошо они помогают восстановиться после ран. В них же, может быть, сальмонелла, неуверенно пискнула Наташа. «Думаешь, нам могут угрожать какие-то бактерии?» Я равнодушно пожал плечами. Взял с блюдца две домашние котлеты и затолкал в рот, проглотив максимально быстро. Потом схватил со стола пачку песочного печенья в шоколаде, зажал под рукой бутылку минералки и пошел к выходу. Понемногу я осознавал проблему и почему на меня так пялятся. Я выгляжу как дикарь. «А, ну да, наверное». «Я вообще не знаю, как у тебя получается есть в такой ситуации». Я, как обычно, пожал плечами. «Не знаю, как остальные одаренные, а я после битв всегда ем за четверых. Мое тело сжигает массу калорий. Не подскажешь, как у других?» Интересный вопрос переключил Наташу с темы того, как я вошел в чужой дом и съел упаковку сырых яиц. В общем, судя по всему, в той или иной мере одаренных питала магия. Соотношение вычислить трудно. При лечении тоже часть тела как будто напрямую возрождалась из энергии. Тогда целитель тратил огромный заряд манны, и происходило все быстро. А вот бафы живучести и регенерации, вроде накладываемых Клавдии, тратили мало маны работали медленно, при этом взвинчивая аппетит. За этим разговором я умял всю пачку печенья. Спутница после резни есть вообще не хотела и приняла только воду. Организм наливался силой, заживление ускорилось. Мы нашли пункт военных, разбирающих последствия. У Наташи не было приказа патрулировать. Вообще-то она отказалась отправляться отдыхать, пока не найдет меня. Итогов произошедшего солдаты там не знали. Рыжая, бегая по лесу, тоже не смогла их получить. Поэтому мы просто ближайшей машиной поехали к Балашихинской базе. Искать Воронова я сейчас не собирался, а просто наслаждался возможностью отдохнуть и общался вот наталья как появилась связь сразу начала списываться с командой все живы рыже улыбнулась повезло постепенно уровни будут расти и смертность снизится лишь бы хватило времени правда одаренных тьма а порталов мало большинство так и сидит на первых уровнях где то в домах а м -м. кстати ты оказывается тоже умеешь быть разговорчивым комментарий удивил меня Ведь и правда, обычно я или подвисал, раздумывая, что лучше сказать, или просто оставлял слова при себе. Пожалуй, расслабился. Кстати, из любопытства, спрося остальных, что они думают о названии копья. Безобидный вопрос не вызвал подозрений. Я слегка наклонился так, чтобы видеть чат в мессенджере. «Война войной, а любопытство должно быть удовлетворено».